Закрытых ворот покажите дежурный пропуск, и она отведет вас к вашей дочери. Спасибо. В коридоре царила больничная чистота. Стены были выкрашены в бледно-зеленый цвет. Я поднялся по лестнице и очутился в таком же коридоре. Указатель на стене гласил «к Девочек. Потом я вышел к стене из толстой проволоки от потолка до пола, в центре которой находилась запертая металлическая дверь. Я потряс ее. Лязг эхом разнесся по коридору. К двери торопливо подошла огромная негритянка, застегивая на ходу белый халат. «Я только что заступила», — объяснила она. Я протянул пропуск. Она быстро его прочитала, кивнула. Достав из кармана ключ, открыла дверь, впустила меня и опять заперла. Коридор вывел нас в большую приемную комнату. У стола несколько девочек слушали радио, а одна белая девочка с негритянкой танцевали рок-н-ролл. Они удивленно посмотрели на нас. Удивление быстро исчезло, как только они увидели, что я пришел не к ним. «В какой комнате, Дэниел Кэрри?» — спросила дежурная. Девочки, не понимающие, уставились на негритянку, и та пояснила новенькая. «А новенькая? В двенадцатой. А почему она не с вами?» «Вы что, не пригласили ее?» Конечно, пригласили, но она не захотела, мисс Матсон. Она захотела остаться в комнате, наверное, стесняется. Мисс Матсон кивнула. Мы вышли из комнаты, пошли по очередному коридору, в котором через каждые несколько футов виднелась дверь. Дежурная остановилась, постучала. К тебе пришли, они раздался изнутри голос Дэнни. Я дам вам знать, когда будет нужно уходить. Спасибо. Поблагодарил я мисс Матсон, которая пошла обратно по коридору. Папа! — закричала Дэнни, бросаясь ко мне. Привет, малышка. Привет. Я переложил свертки в одну руку, поцеловал дочь. Дверь осталась открытой. Я заглянул в комнату Дэнни. Это была маленькая узкая комнатушка с двумя койками, стоящими у противоположных стен. Высоко над полом в стене между кроватями виднелось маленькое окно. На одной койке сидела молодая женщина. Она встала, когда я вошел. «Это мисс Спайсер, папа», — сказала Дэнни. «Мисс Спайсер — это мой отец». «Рада познакомиться, полковник Кэри. Девушка крепко пожала мою руку. «Я Мэриан Спайсер, инспектор по делам несовершеннолетних. Мне поручили дело вашей дочери». Я удивленно посмотрел на нее. Это в слове «инспектор» вызвало воображение грубых мужчин. Этой же девушке было не больше 28. Она была среднего роста, шатенка с внимательными, карими глазами. Заметив мое удивление, она улыбнулась. «Как дела, мисс Спайсер?» Наверное, мисс Спайсер привыкла к такой реакции. Она посмотрела на свертки. Ну, «Твой отец Дани тебе что-то принес? Правда, замечательно!» Дэнни вопросительно взглянула на меня. и «Я понял, что она узнала с акваряж. Это прислала твоя мама», — сообщил я. Глаза девочки А «Мама не пришла?» «Нет, она себя неважно чувствует».